Задранец в припрыжку бежал за детритом. Штаб-квартира стражи постепенно наполнялась народом. Большей частью народ вопил. Два тролля в доспехах стояли перед высоким столом сержанта колона, зажав между своими каменными телами тролля поменьше. Вид у того был весьма подавленный. И достаточно необычный. Нечасто встретишь тролля в пачке балерины и с парочкой марлевых крылышек на спине. «Так уж случилось. Я в курсе, что у троллей нет сказок про зубную фею», — говорил Колонн. «Тем более про зубную фею по имени...» — сержант сверился с бумагами. «Бряк-бряк. А что, если мы назовем это нелицензированным взломом с проникновением? Или у тебя есть лицензия гильдии воров? Было бы интересно взглянуть». Тролли тоже имеют право на зубную фею. Это видовая дискриминация, пробормотал бряк-бряк. Один из троллей-охранников развязал стоящий на столе мешок. Водопад серебра обрушился на бумаге. И все это ты нашел под подушками троллят, уточнил колонн. «Да благословят боги ихние маленькие, но щедрые сердечки!» — с горячностью воскликнул Бряк-Бряк. А за следующим столом усталый гном спорил с вампиром. «Послушай», — убеждал он, — «это никак не может быть убийством. Ты ведь и так уже мертв». «Он пытался пронзить мне сердце!» Я беседовал с управляющим и он сказал, что все получилось ненарочно, и против вампиров он ничего не имеет. Самый настоящий несчастный случай. Он просто нес три коробки карандашей, зацепился за твой плащ и... Не понимаю, почему я не могу работать где хочу? Да, но на карандашной фабрике... Детрит посмотрел на Задранца и ухмыльнулся. «Добро пожаловать в большой город, капрал Задранец», — сказал он. «Кстати, прикольное имя». «Правда?» «У большинства гномов имена типа «Скалодроп» или «Руки-сила». «Не может быть!» Намеки дедетриты до доходили с трудом, но на надрывную нотку в голосе гнома даже он уловил. «Хотя твое имя тоже ничего», — быстро поправился Детрит. «А, а что такое грязь?» — спросил задранец. «Смесь нашатырного спирта и радия. Хорошо бьет в башку, но плавит мозги». «Большая проблема в горах, а некоторые сволочи наловчились произовдить эту штуку здесь, в городе, и мы сейчас выясняем, кто именно и где. Господин Ваймс поручил мне...» сконцентрировался ну публичную разъяснительную кампанию. Я объясняю народу, что случается со сволочами, которые продают грязь детям». Тролль махнул рукой в сторону висящего на стене, Большого и довольно грубо нарисованного плаката, который гласил «Грязь, просто скажи, а Архарх, пожалуйста, нет-нет-нет, уф!» После чего Детрит толкнул некую дверь. «Это старый чулан, который мы больше не используем». Можешь возиться здесь со своими колбами и плошками? Воняет тут как в сортире, но больше свободных комнат нет, Хотя если подобраться будет очень даже ничего. А это он открыл другую дверь, раздевалка. «Здесь у тебя будет свой шкафчик и так далее. А за ширмой можно переодеваться. Вы, гномы, известные скромники. В общем, пообвыкнешься, если не слабак. Господин Ваймс неплохой человек» хотя и немного странный всё время твердит город мол это кипящий горрошок. поэтому всякие подонки всплывают наверх ну и всякое такое Шлем и значок я выдам тебе чуть попозже а сначала. Тролль открыл большой шкафчик, расположенный в другом углу комнаты. На дверце крупными буквами было написано «Детрит». «Сначала мне нужно спрятать где-нибудь этот молот».